Комнатная девушка Елизавета Эрсберг. Однажды я получил письмо. Пишет вам Эрсберг Мария Николаевна. Каюс вздрогнул. Это была фамилия комнатной девушки в царской семье, разделившейся с ними изгнание. Мой дед Николай Эрсберг, дворцовый стопник при Александре III, топил печи в Аничковом и в Гатчинском дворцах, в Зимнем. во время крушения царского поезда под Борками, получил травму и умер в 1889 году. Его дочь, младшая сестра моего отца Елизавета Николаевна Эрсберг, родилась 18 сентября 1882 года, умерла в блокаду 12 марта 1942 года, окончила патриотическую гимназию и была выбрана матерью Николая Марии Федоровной в комнатной девушке. Прослужила Вера и Правда с 1898 года по май 1918. Когда семью должны были отправлять в ссылку в 1917 году, государюня собрала всех служащих и объявила, что была бы рада, если бы кто-то из них захотел служить и в изгнании. Но поскольку была полная неизвестность, жалования не обещала. Елизавета, движимая чувством долга и привязанностью к девочкам, решила ехать. На плане Александровского дворца в царском селе помечены по принадлежности все помещения. Существует на нем комната моей тетки Елизаветы. Когда в первый раз я была во дворце в 1932 году в сопровождении отца, вся обстановка была там, как в момент отъезда хозяев, так сказал отец. Спальня Николая и Александры с эркером и гортензиями, любимым цветком Александры. Кровати железные с гнутыми украшениями в изголовье. Такие были и у нас в доме. В изголовье обилие икон от среднего размера домашних до малюсеньких медальончиков, а также фарфоровые пасхальные яйца с изображениями святых. Наверху в детской лошадка Алексея. Тетка рассказывала. В её обязанности входила уборка детских комнат, составление гардероба, а когда девочки подросли, она учила их рукоделию. Тётка неотлучно находилась при девочках и при поездках семьи в Крым. Когда началась война, Елизавета обучала девочек уходу за больными. Девочки трудились в госпитале медсёстрами и санитарками. Вместе с ними трудились все горничные и комнатные девушки. Коллектив самодеятельных медиков возглавляла государеня По рассказам тетки Елизаветы, дети были скромные и трудолюбивые. Самыми безропотными были Таня и Настя. Ольга-старшая была немного набалована, капризна, могла и полениться. А Таня и Настя всегда были при деле. Все сшили и вышивали, даже комнатку свою убирали. Отец уделял детям внимания больше, чем мать. Александра Фёдоровна часто лежала с мигренью, или ссорилась с камердистками, или занималась соскupчицами старьяс Александровского рынка. Государня велела продавать старые или немодные вещи старьёвщикам, причём перламутровые пуговицы перед продажей меняли на костяные или стеклянные. Около 1905 года у Елизаветы появилась помощница, тоже комнатная девушка Анна Степановна Стефановна Демидова. Она очень подружилась с Елизаветой и её семьёй. Даже стала невестой моего отца, в ту пору чиновника железнодорожной инспекции госконтроля. Он служил под началом статского советника Владимира Скрябина, родного брата Вячеслава Скрябина-Молотова, будущего сталинского премьер-министра. Комнатнойм девушкам разрешалось приглашать гостей к себе и гулять с ними в дворцовом парке. Государря не была в хозяйстве очень скупой. Если девушкам нужно было угощать гостей, они делали это за свой счёт. Кроме того, все были предупреждены, чтобы пока служат, копили деньги, так как пенсию не получат. Комнатные девушки, горничные, лакеи должны были быть холосты. В случае замужества либо увольнялись, либо переходили на другие должности. Хранилось у нас в доме советная шкатулка с фотографиями семьи с дастственными надписями моей тётки на память Надписи незамысловатые: Лизе на память от благодарного отца. Лизе в благодарность за верность Александра. И детские подписи: Милой Лизе от Тани и неровные буквы детских каракулей. Лиза пришём мне пуговичку и так далее. В 1932 году отец принёс эту шкатулку, и её раскрыли, всё пересмотрели и сажгли под тёткиным мой плач. Причиной уничтожения послужили повальные обыски у бывших. Искали золото, рылись в подвалах и на чердаках. Отец был слишком осторожен и решил избавиться от опасного груза. Эти поиски действительно происходили в 1932-1933 годах. И искали не просто золото, искали царские сокровища, которые, возможно, хранились у близких к царской семье людей. Как мы узнаем в дальнейшем поиске эти начались после того, как чекисты нашли в Тобольске спрятанные в подвале царские драгоценности. Таков ещё один взгляд из Людской. Люди, так называет Николая Лакеев в своих дневниках. Девочки выросли и всё чаще размышляют Таликс о быв замужестве. Ах, если бы наши дети могли быть так же счастливы в супружеской жизни, написала она мужу. Какие времена пришли. размышлял знакомый нам Волков. Замуж дочек пора выдавать, а выдавать не за кого. Да народ-то всё пустой стал, махонький. В 1912 году все начали говорить о браке Ольги с Дмитрием. Она влюблена. Дмитрий очаровательный повеса, любимец отца. Даже злой язычный великий князь Сергей Михайлович говорил о нём: изящен, как статуэтка Фаберже. в счастливом 1912 году 26 августа в день столетия Бородинского сражения кавалькада великих князей во главе с царём объезжала славное Бородинское поле впереди была искрать покажи-ка олимпиец тем летом Дмитрий участвовал в олимпийских играх в Стокгольме обратился к Дмитрию великий князь Кирилл Владимирович как нужно прыгать И Дмитрий, тот, что сыграючи, перемахнул на лошади через высокую изгородь. В лесу, где стоял царский поезд, он галопом въехал на насыпь к вагону. В окно улыбаясь смотрела Алекс и Ольга. И вдруг помолвка расстраивается. За кулисами разрыва та же улыбающаяся Алекс. Она не захотела Дмитрия. Вместо Дмитрия она подыскивает дочери другую партию румынский наследный принц С конца мая 1914 года при дворе разносится слух о предстоящем обручении. Но как когда-то её отец Ольга Верна чувствовал. Ещё до поездки в Румынию она придумала патриотическое оправдание: я русская и хочу остаться русской. Но помолвка должна состояться, и на императорской яхте Стандарт семья подплывает к Констанце. Торжественная встреча на пристани вечером, официальный обед. Ольга сидит рядом с принцем и с обычной деликатной приветливостью беседует с ним. В это время остальные великие княжны демонстрируют смертельную скуку. Да, роли были распределены, и сёстры их хорошо играли. На следующее утро о сватовстве уже не говорили, но появляется ещё один жених, и тоже шалопай, и тоже кутила, Борис, один из Владимировичей. он много старше Ольги. Мысль о Борисе мне слишком несимпатична, пишет Алекс Николаю. И я уверена, что наша дочь никогда не согласится выйти за него замуж. Ольга не согласилась. Она ждёт другого. Она выполнила волю матери, но всё-таки ждёт Дмитрия, как когда-то её отец, выполняя волю Александра, ждал, Алекс. Но Алекс по-прежнему не даёт согласия, и наступают размолвки. Такое полное одиночество у детей при всей их любви, всё-таки совсем другие идеи, и они редко понимают мою точку зрения, всё чаще жалуются Николаю Алекс в письмах. Ольга всё время не в духе, и она недовольна, что надо одеться прилично для лазарета, а не быть в форме сестры. С ней всё делается труднее из-за её настроения. Почему императрица не захотела брака с Дмитрием? мечтала увидеть старшую дочь королевы, или уже тогда в нервной царице поселилось ужасное предчувствие, и она решила во что бы то ни стало удалить старшую дочь из страны. Но как бы то ни было, брак с Дмитрием не мог состояться, потому что великий князь посмел выступить против мужика по имени Григорий Распутин.